Не подскажете, как отыскать агентство? Справочное? Модельное? Не знаю, я не справочное агентство. Вечер, дождь и толпа. Дождь подхватывал вечер, удваивал количество огней. Да что там удваивал? Каждая капелька блистала отдельно, каждая кепка и каждый зонт. Свет сделался жидким. Все ручьями из автомобильных фар. Тяжелыми искрами сыпался с крыш. Немного света было смыто на асфальт с каждой лампы, витрины, вывески. Вывески были такие – «Джелдор Пресс», «Зал ожидания». Ноги топтали пролитые, растаявшие буквы. Однако обходили, жалея, те, что упав в луже сохранились в целости. Лишь иногда эти буквы разбивались вдребезги колесом сумки-каталки. Потом эта сумка, припадая на одно колесо, неловко спускалась по лестнице. И в какой-то момент пропадала. Ее закрывали зонты, блестящие, как маслята. Только маслята сырые, под шляпками, а земляки под зонтами были сухие и направлялись домой. Их ждала крыша, постель. Что за беда им промокнуть? Вот мешать ей, которой мокнуть было нельзя, ибо высохнуть негде. Действительно требовал зонт. Но именно у Мишаты зонт отсутствовал. Толпа все так же двигалась мимо, земляков было много-много, и казалось, что все это один земляк-человек, бесконечно размножившийся. Мишата встряхнула головой, потянулась, топнула, набрала в ладонь немножко дождя и размазала по лицу, подняла свой ранец и нырнула в лямки. Поздним вечером, когда день уже далеко, время словно прекращает свое движение. В эти особые часы тоска покидает сердце, неудачи перестают огорчать, решения выдумываются с легкостью. Остается, пользуясь приливом чудодейственной силы вечера, успеть найти ужин, очаг, постель. На сегодня хватит, твердо решила Мишата. Запрещаю себе думать обо всем, кроме ночлега. Он там, куда движутся люди. Значит, мне за ними». Густой поток людей, неторопливый и неуклонно, двигался вниз по лестнице и исчезал в подземном коридоре, помеченном красной буквой «М». Казалось, тот ведет к огромному бакеалу, зданию в каменном кружеве, в железном куполе однако вряд ли все люди могли там поместиться. Но это не беда, тесно так тесно, я не ищу лучшей участи, — рассуждала Мишата, пытаясь протиснуться в толпу, налетая на столбы и железные ведра для мусора. Наконец она догадалась, сняла ранец, сунула его в щель среди земляков и руку сразу втянула, а следом и всю Мишату. Она сразу перестала мокнуть. Над головой сомкнулись зонты. Было душно и влажно. Ее сжали со всех сторон, она закрыла глаза и только переставляла ноги. «Точно в поезд снова села», — сказала она, отдыхая. Ступени кончились, и тотчас же кончился дождь. Толпа повернула в длинный коридор, ход ускорился и топот возрос. Попала стеклянная дверь, беспомощно мотавшаяся в густой толпе. Когда Мишата толкнула ее, железная толкалка оказалась прямо-таки горячей от сборного тепла тысяч разных рук, на секунду прикоснувшихся к ней, и очень гладкой, полированной тысячами метров человечьей кожи. Тут же поперек обнаружились частые воротца, словно расческа на пути у толпы. Мишата, почти вдавленная в чью-то спину, прошла и попала в белоснежное свободное пространство, где растворялась толпа, и над каменными цветниками медленно вращалась карусель золотого света, настолько огромная, что даже летали голуби. Вот, значит, как они живут, с тревожным благоговением всматривалась Мишата. Но прежде чем она опомнилась, купол исчез, под ногами открылась головокружительной глубины лестница. И без всяких предупреждений Стало плавно проваливаться вместе с толпой. Никто не захотел остаться в прекрасном зале. Все стояли теперь на живой лестнице.